Черенок пришелся в центр щита, и тот, прервав свой полет, закрутился на метле, словно волчок. Капитан остолбенел, а Тиана ловким движением метлы погасила движение щита, перехватила его рукой и двинулась к капитану. Тот встал в оборонительную позицию, готовый вернуться от брошенного снаряда. Но Тиана не собиралась метать щит. Она подошла к капитану на расстоянии шага и изо всех сил ударила его щитом по голове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 прежде чем тот не выдерживал синяков и ушибов и просил о пощаде. А уж в случае, когда броню удавалось пробить, воспевались министрелями, хотя, как правило, дело тут было не в силе удара и заточки меча, а в слабости доспехов. Конечно, если долго-долго колотить железноголового палками, то он не выдержит грохота и забросит о пощаде. Но для этого надо колотить так долго, что он за это время успеет изрубить целую армию. Вертясь и крутясь вокруг могучего воина,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 и неожиданная щекотка стала для него непосильным искушением. Пользуясь моментом, Трикс подхватил землеоброненную тарантулом веревку и захлестнул в ею ноги рыцаря. Тот вяло махнул мечом, но так и не смог нанести удар. Хохочая и громыхая железом, безумный воин упал на песок. Трикс подхватил вторую веревку и, что было сил, стянул рыцарю руки. — О, не останавливайтесь! — простонал рыцарь. — Щекочите же меня! Щекочите! —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 Каждому хотелось поприветствовать новых героев добрым словом и похлопать их по плечу. Из толпы три кстатиана выбрались только через полчаса, полуоглохшие и горбящиеся от боли в плечах. Кочевник без верблюда, что купец без кошелька? Как перемещаться по выжженным солнцем пескам? Как преследовать глупых торговцев и трусливых крестьян? Как убегать от слобных стражников и толпы крестьян с китменями? И, разумеется, охранникам прозрачного бога не подобает ходить пешком.